«А что произошло после этого, мисс Кляйн?» «А потом я, по всей вероятности, потеряла сознание. Я вообще не выношу вида крови». «Но вы сказали, что прежде чем упасть в обморок, вы видели того человека, который стрелял?» «Да, видела». «Не могли бы вы описать мне, как он выглядел?» «Я полагаю, что могу». Она немного помолчала. С чего мне начать это описание? Ну, начнем с самого простого. Человек этот был высокого роста или маленького, а может среднего? Скорее среднего. Она снова немного помолчала. А что вы понимаете под средним ростом? Сантиметров 180-183. Да, он был примерно такого роста. «Значит, вы не назвали бы его высоким?» «Нет, видите ли, он был примерно...» И она нерешительно остановилась. «Вы хотите сказать, что он был такого же маленького роста, как я?» Спросил, улыбаясь Уилис. «Нет, он был, пожалуй, повыше вас. Но он не был все-таки по-настоящему высоким». «Ну, с этим понятно, мисс Кляйн. А в чем он был одет?» «Он был в плаще», — сказала мисс Кляйн. «Какого цвета?» «Черного?» «С поясом или без?» «Этого я не разглядела». «Головной убор был?» «Да». «И какой?» «Кепка», — ответила мисс Кляйн. «Какого цвета?» Черное, такого же цвета, что и плащ». «Он был в перчатках?» «Нет, без перчаток». «А еще чего-нибудь приметного вы не запомнили?» «Запомнила. Он был в темных очках от солнца». «Скажите, а с того места, где вы стояли, вам не удалось заметить каких-нибудь шрамов или родимых пятен?» «Нет, ничего такого видно не было». «А каких-нибудь физических недостатков не заметили?» «Нет». «Он был белый или цветной, Мискляйн. Кляйн?» «Белый». Вы хоть немного разбираетесь в пистолетах? Нет. Значит, вы не можете сказать, какой системы было у него оружие? Нет, не могу. А что вообще можно об этом сказать? Ну, что это было револьверы или пистолеты, какого примерно калибра. А скажите хотя бы, были они большими или маленькими, мисс Кляйн? Мне они показались очень большими. А вы представляете себе, например, как выглядит револьвер 45-го калибра? Нет, я, к сожалению, не имею об этом ни малейшего представления. Ну, ничего страшного, мисс Кляйн. Вы и так оказали нам неоценимую помощь. А могли бы вы определить, какого примерно он был возраста? На вид ему лет 38. А сколько вы дали бы мне, мисс Кляйн? 36, угадала. В следующем месяце мне исполнится 34. Но все равно довольно близко к истине. Да, должен признаться, что вы в качестве свидетеля проявили необычайную наблюдательность, мисс Кляйн. А теперь я попытаюсь подвести итог тому, что мы тут с вами установили. Значит, вы утверждаете, что это был мужчина белой расы. Примерно 38 лет среднего роста. На нем был черный плащ, черная кепка и темные очки. Перчаток на нем не было. В каждой руке он держал по пистолету или револьверу. Каких-нибудь особых примет, как то татуировок, шрамов, родимых пятен или явных физических недостатков вы у него не заметили. Я правильно излагаю? Все совершенно верно, подтвердила мисс Кляйн. Тут следует отметить, что хотя мисс Кляйн уверенно заявила «совершенно верно», а мистер Феннерман несколько ранее ограничился тем, что сказал просто «верно», их описания внешности все же не давали верной картины. Уиллис не имел возможности ознакомиться с рапортом, отпечатанным только что лейтенантом Бернсом, и поэтому не мог еще знать, что в этих двух описаниях внешности одного и того же человека – Несмотря на некоторое сходство, имеется целый ряд весьма существенных различий. Так, например, мистер Феннерман заявил, что убийца был высоким человеком. По его словам, рост преступника составлял не менее 6 футов, а скорее чуть побольше. Мисс Клянь же считала, что он был среднего роста 5 футов, 9 или 10 дюймов. Феннерман утверждал, что на убийце было твидовое пальто, возможно, синего цвета. Мисс Кляйн, что на нем был плащ черного цвета. Феннерман – шляпа серого цвета. Кляйн – кепка черного. Феннерман – черные перчатки. Кляйн – перчаток не было вовсе. Уиллис пока еще ничего не знал обо всех этих расхождениях, но если бы он даже и знал о них – это его совсем не удивило бы. Он уже долгое время проводил допросы людей с целью установления подробностей совершения самых различных преступлений и давно понял, что большинство свидетелей имеют, как правило, весьма смутное представление о том, что на самом деле происходило. И каковы бы ни были причины этого явления, волнения, сопутствующие данному событию, быстрота происходившего, а может быть, действительно верно утверждение, будто участие в событиях ослабляет наблюдение. Как бы там ни было, но показания свидетелей неизменно проявляют тенденцию к тому, что можно назвать чистой фантазией. За время работы в полиции ему случалось обнаруживать, что показания свидетелей расходятся даже в самых, казалось бы, очевидных деталях. Ему приходилось выслушивать самые подробные рассказы домашних хозяек о том, во что именно был одет их собственный муж, когда он утром выходил на работу, и убеждаться потом, что рассказы эти не содержали ни слова правды. Он выслушивал показания, где пистолеты описывались как охотничьи ружья, лезвия бритв назывались ножами, толстяков называли худыми, Был даже в его практике случай, когда рыжеволосую и весьма соблазнительную девушку неполных 18 лет описывали как черноволосого мужчину 23-24 лет. И все-таки, несмотря на все это, Уиллис продолжал невозмутимо задавать свои вопросы, поскольку таковы были правила игры. Игра в этой известной степени напоминала распутывание головоломок, где полицейским предлагалось по целому ряду самых фантастических описаний и бредовых заявлений попытаться восстановить фактический ход событий или реальную внешность определенного человека. По фрагментарным и путанным описаниям очевидцев ничего похожего на действительное событие не получалось. Даже в тех случаях, когда преступника удавалось задержать и подвергнуть допросу, Его собственная версия редко соответствовала действительности из-за чисто субъективной трактовки. Естественно, что все это вместе взятое отнюдь не облегчало задач следствия. Доходило иногда даже до того, что склонный к размышлениям полицейский, а именно к этой категории принадлежал детектив Уиллис, мог вообще усомниться в реальности всех этих истерзанных пулями тел, которые он собственными глазами видел на полу в книжном магазине. И так он самым вежливым образом выразил благодарность мисс Кляйн за то, что она не пожалела затратить на него столько времени и оставил ее наедине с успокаивающей таблеткой и заботами о запоздавшем обеде ее брата. К исходу этого дня, а это была пятница, 13 октября, Были опрошены все четверо оставшихся в живых участников кровавого события, разыгравшегося в книжном магазине. Все они имели свою точку зрения относительно произошедшего на их глазах, и особенно относительно внешности преступников. В непривычно тихой сегодня дежурной комнате детектив Стив Карелла сосредоточенно углубился в бумаги. Он сидел за своим рабочим столом, разложил перед собой четыре отпечатанных на машинке протокола допросов и пытался составить хоть сколь-нибудь разумную картину. На обратной стороне чистого бланка он выписал фамилии всех свидетелей, а под ними столбиком те сведения, которые они сообщили о внешности убийцы. Некоторое время он мрачно изучал то, что у него получилось. Получалось, что показания свидетелей полностью совпадали только по трём пунктам. Убийца был мужчиной, белой расы и в тёмных очках. Потому как свидетели определяли его возраст, Карелло решил, что сделать какой-то разумный вывод просто невозможно. Двое свидетелей считали, что он был высоким, двое же определили его рост как средний. Исходя из этого, Корело пришел к выводу, что человек этот по крайней мере был немаленьким. Только один из свидетелей, а именно Мискляйн, считала, что он был в плаще, трое же остальных утверждали, что он был в пальто. Не сошлись они и в наблюдениях относительно цвета верхней одежды, но двое уверяли, что цвет был коричневым. Во всяком случае, можно было с определенностью сказать, что пальто было темного цвета. Карелла готов был согласиться и со шляпой серого цвета, поскольку трое из четверых утверждали, что разглядели именно ее. Перчатки вроде бы были. Шрам, скорее всего, был просто придуман, мисс Диринг. Остальные двое сказали, что никаких шрамов не заметили. А мистер Феннерман вообще ничего не сказал по этому поводу, что было бы довольно странным, если бы на лице убийцы действительно были какие-то шрамы. Что касается количества пистолетов или револьверов, то большинство явно высказалось за то, что их было два. И опять-таки именно мисс Диринг высказала иную точку зрения, на этот раз явно преуменьшая. Мисс Кляйн утверждала что револьверы были большими. Но мистер Вуди, который, кстати, является владельцем револьвера 22-го калибра и имеет соответствующее разрешение на его хранение, утверждал, что это были револьверы 22-го калибра, а значит, небольшие. Карелла заложил чистый лист в пишущую машинку и принялся опечатать список примет на основе сделанных карандашом записок, Подозреваемый, пол мужской, расовая принадлежность, белый, рост средний или выше среднего, темные очки, темное пальто, серая шляпа, перчатки, знак вопроса, отсутствие шрамов, родимых пятен, явных физнедостатков, два револьвера. Да, хорошенькая получается картина. «Ничего не скажешь. И все-таки, черт возьми, придется начинать именно с этих данных».